МАРИ ЭДВИШ Мама разрешила пригласить школьных друзей к нам домой на полдник. А еще я пригласил Мари Эдвиж. У Мари Эдвиж желтые волосы и синие глаза. Она дочка Мессия и мадам Кортеплак, которые живут рядом с нами, в соседнем доме. Когда ребята пришли, Альцест сразу же отправился в столовую, чтобы посмотреть, что будет на полдник. А когда вернулся, спросил. «Еще кто-нибудь придет?» Я посчитал стулья и одна порция пирога лишняя. Тогда я объяснил, что пригласил Мария Движ, и что это дочка месье и мадам Кортеплак, которые живут в соседнем доме. «Но она же девчонка», — возразил же Фруа. «Ну да, что такого», — ответил я. «Девчонка, мимо, не играем», — отрезал Клотер. «Если она придет, мы не будем с ней разговаривать, и играть с ней тоже не будем. Вот еще с какой стати!» «Я приглашаю в гости кого хочу», — возмутился я. «А если тебе это не нравится, получишь по шее». Но я не успел дать ему по шее, потому что в дверь позвонили, и вошла Мария Эдвиж. На Марии Эдвиж было платье из такой же материи, что и штор у нас в гостиной, только темно-зеленые и с белым воротничком, у которого по краю идут такие маленькие дырочки. Классно она выглядела, Мария Эдвиж, но все-таки было неприятно, что она притащила с собой куклу. «Что ж ты, Николя?» обратилась ко мне мама. «Почему не познакомил свою подругу с товарищами?» «Вот это Эд», — сказал я. «А еще тот Руфюз, Клотер, Жифруа и Альцест». «А это моя кукла», — сообщила Мария Движ. «Ее зовут Шанталь. У нее платье шелковое». Больше никто ничего не сказал, поэтому мама объявила, что мы можем садиться за стол. Полдник уже подан. Мария Движ сидела между мной и Альцестом. Мама принесла нам горячий шоколад и по куску пирога. Было очень вкусно, но никто не шумел, прямо как в школьном уроке, когда к нам приходит инспектор». А потом Мария Движ повернулась к Альцесту и сказала. «Как ты быстро ешь? Никогда не видела, чтобы кто-нибудь так ел. Это потрясающе!» И после этого она несколько раз очень быстро похлопала ресницами. У Альцеста после этого глаза вообще остановились, и он, устаившись на Марии Движ, проглотил целиком огромный кусок пирога, который был у него во рту, а потом глупо хихикнул. «Подумаешь!» — вмешался в разговор Жифруа. «Я тоже могу есть так же быстро, как он». и даже еще быстрее, если захочу». «Еронда!» — ответил Альцест. о воскликнула Мария Движ. «Я бы очень удивилась, если бы у тебя получилось быстрее, чем у Альцеста». И Альцест еще раз глупо хихикнул. Тогда же Фруа сказал «Сейчас увидишь». И он принялся есть свой пирог на полной скорости. Альцест не мог принять участие в гонке, потому что уже покончил за своим куском. Но все остальные сейчас же включились. «Я выиграл!» Закричал Эд, расплёвывая крошки повсюду вокруг себя. «Это не считается!» — возразил Руфюз. «У тебя в тарелке так уже почти ничего не оставалось!» «Ещё чего?» — возмутился Эд. «У меня полно ещё было!» «Не смеши меня!» — хмыкнул Клотер. «Это у меня был самый большой кусок, поэтому я и выиграл!» Мне снова захотелось дать по шее этому жулику Клотеру, но тут вошла мама, посмотрела на стол и очень удивилась. «Как?» Воскликнула она. «Вы что, уже съели пирог?» «Я еще нет», — ответила мари и Эдвиж, которая ела маленькими кусочками. Это занимало много времени, потому что прежде чем положить кусочек себе в рот, она каждый раз сначала предлагала его своей кукле. Но кукла, конечно, ничего не брала. «Хорошо», — сказала мама. «Когда закончите, можете пойти поиграть в саду. Погода прекрасная». И она вышла. «У тебя есть футбольный мяч?» — спросил Клотер. «Отличная мысль!» — поддержал его руфюс «Потому что, может быть, вы все очень сильны, когда надо кусок пирога, но футбол — это совсем другое дело. Там-то я, когда доберусь до мяча, всех обставлю». «Не смеши меня!» — воскликнул Жуфруа. «А не Каля? Потрясающе кувыркается!» — заметила Мари Эдвиш. «Кувыркается?» — переспросил Эд. «В кувырках самое лучшее я. Уже много лет этим занимаюсь». «Ну, ты обнаглеел», — возмутился я. «Тебе прекрасно известно, что именно я чемпион по кувыркам». «Посмотрим», — отрезал Эд. И мы все вышли в сад вместе с Мари Эдвиш, который уже доел свой пирог. В саду мы с Эдом немедленно принялись кувыркаться. Потом же Фруас сказал, что мы ничего не умеем, и тоже стал кувыркаться. Что касается Руфюса, то он кувыркается на самом деле неважно, и Клотеру тоже скоро пришлось остановиться, потому что он уронил в траву шарик, лежавший у него в кармане. Мария Движ аплодировала, Альцест одной рукой держал сдобу, которую захватил из дома, чтобы закусить после полдника, а другой — Шанталь, куклу Мария Движ. Что меня действительно удивило, так это когда Альцест начал угощать кусочками сдобы куклу. Обычно он никогда никого не угощает, даже друзей. Клотер, который уже нашёл свой шарик, спросил. «А вот это вы умеете делать?» И он прошёлся на руках. «О!» — воскликнула Мария Движ. «Это потрясающе!» Ходить на руках труднее, чем кувыркаться, я тоже попробовал, но все время падал. А вот у Эда получилось здорово, и он простоял на руках даже дольше, чем Клотер. Может быть, потому что Клотеру пришлось снова искать шарик, который опять выпал у него из кармана. «Ходить на руках — бесполезное занятие», — сообщил руфюс «Что действительно полезно, так это по деревьям». И Руфюз полез на дерево. «А я честно вам скажу, что на наше дерево не так-то легко залезть, потому что на нем не очень много веток, и все они растут высоко». И тут мы все расхохотались, потому что Руфюз цеплялся за ствол ногами и руками, но не очень-то продвигался вверх. «Отвали, сейчас я тебе покажу, как надо», — сказал же Фруа. Но Руфюз не желал выпускать дерево. Тут же Фруа и Калатер стали карабкаться оба сразу, а Руфюз в это время закричал. «Смотрите на меня, смотрите на меня, я поднимаюсь». Нам повезло, что папы не было дома, потому что он не очень любит, когда кто-то валяет дурака с садовыми деревьями. Из-за того, что на дереве места на всех не хватало, мы с Эдом продолжали кувыркаться. А Мария Движ считала, кто кувыркнется больше число раз. Потом мадам Куртеплак позвала из своего сада. «Мария Движ, иди скорее, у тебя сейчас урок музыки». Тогда Мария Движ взяла у Альцеста свою куклу, помахала нам на прощание и ушла. Руфис, Клотер и Жифру отцепились от дерева, это перестал кувыркаться, и Альцест сказал. «Уже поздно. Я пошел». И они все ушли. Хороший был денек. И нам было здорово, весело. Боюсь только, что Мария Движ скучала. Нет, правда. Все-таки с Марией Движ мы обошлись не очень-то хорошо. Почти с ней не разговаривали, играли без нее. Как будто ее вообще тут и не было.